Впрочем, продолжал он думать дальше, чего это я деликатничаю, почему не скажу прямо, а ну хватит, дайте позвонить врачу, человек в тяжелом состоянии, а вы треплетесь без зазрения совести. Он хотел было вырвать трубку, но женщина, уже догадавшись, сама положила трубку. Неотложка приехала спустя минут сорок. Молодой врач, с виду студент, но, очевидно, подражавший кому-то более старшему, солидно хмурился, басил, пощипывая невидимые усы. Сделал маме укол, предварительно выслушав сердце, озабоченно сказал, на мой взгляд, у нее организуется новый инфаркт, еще более обширный. — Вы в этом уверены? — спросил Вершилов. Врач пожал плечами. Вы, собственно, кем приходитесь, больной? Я ее сын. Подошла Ася, сказала тихо. Он, кстати, сам врач. Молодой доктор живился. Коллега? Тоже на скорой? Нет, я больничный врач. Терапевт-кардиолог. Ну, тогда, я думаю, вы сами понимаете. Надо быть ко всему готовым. Понимаю. — сказал Вершилов. — Она заснула, — сказала Ася. — Часа два будет спать, — сказал врач. Может быть, часа три, но не больше. Бегло взглянул на часы, обернулся к фельдшеру, державшему чемоданчик с медикаментами. — Пошли, у нас еще много вызовов. Вершилов снова подумал о том, что в сущности никому нет дела до его горя, только ему до да Аси а больше никто не интересуется, никто ничего не желает знать. Даже жена, даже его дочки сидят себе все трое на даче и ведать не ведают, какое несчастье свалилось на его плечи. Лишь только Ася, одна лишь Ася, самая родная из всех, понимающая его так, как никто другой. Он тихо взял ее руку, прижал к себе. Ася поняла его жест по-своему. — Тут до тебя были уже две неотложки. Вершилов пошел за Асей, в комнату сел рядом с ней. Может, поешь чего-нибудь? — спросила Ася. — Ты же с дороги. — Нет, не хочу. — Ну, хоть выпей чаю, — сказала Ася и, не дожидаясь ответа, отправилась на кухню поставить чайник. Они сидели за столом, пили чай. Хорошо, так как он любил заваренный Асей. Ася намазывала бутерброды маслом, накладывала ломтики любительской колбасы, и он ел бутерброд за бутербродом, выпил два стакана чаю и, в то же время, удивляясь, как же так получается. Мама тяжело больна. В сущности умирает, а я ем и пью чай с удовольствием, стало быть даже не потерял аппетита, несмотря ни на что. Увидел, Ася с заметной улыбкой поглядывает на него. Так бывало смотрела мама, когда он прибегал к ней, голодный, и она спешила поскорее и повкуснее накормить его. — А ты чем-то похожа на маму? — сказал Вершилов. «Я — Я? — удивилась Ася. — Что ты? — Мама у нас красивая, а я красивой отродясь не была и уже, как ты понимаешь, не буду. Вершилов подумал, самое тяжелое в сущности всегда ложилось на Асины плечи. Она жила вместе с родителями, личная жизнь ей не удалась, правда, она никогда не жаловалась, не ныла, не стремилась вызвать к себе сочувствие. Надо же было ей выйти замуж за этого бездельника и шалопая. Как он легко, бездумно бросил ее, вдруг разом скрылся из ее жизни, только его и видели. Несколько лет тому назад умер отец. Он, ее брат, был с семьей на юге, мама жила на даче у сестры. Ася тогда досталась, сама отправила отца в больницу ходила к нему, навещала его регулярно, носила передачи, доставала дефицитные лекарства, и только тогда, когда было ясно отцу оставалось жить считанные часы, вызвала брата с юга. Он прилетел, но уже не застал отца. Отец умер ночью, незадолго до его приезда. Да, так и не застал. А ведь, должно быть, отец ждал его. Возможно, хотел сказать что-то, попросить о чем-либо. А все из-за Леры. Подожди, успеем. Девочкам так хорошо на море, так полезны морские купания. Из-за нее, в сущности, он взял билет на самолет, который шел на три с половиной часа позднее. Из-за этих трех с половиной... Не довелось застать отца. — Приляг, — сказала Ася, — отдохни хотя бы немного. Она подумала о том, что им придется теперь не знать покоя. Обоим предстояли последние грустные хлопоты.